Глава вторая. Не по-пацански? В школе Андрюшка почти полностью освоился. Вторую четверть заканчивал уже с лучшими отметками, но почему-то стал драться в той школе. Вернее, не то, чтобы драться, а то со ссадиной на лбу придет, со школы, то с разорванным рукавом. Когда Катя расспрашивала, он всегда отнекивался, мол, боролись с друзьями на переменке, и случайно получилось. И глаза прятал, как будто скрывал что-то. Настаивать, чтобы сын рассказал, Катя не стала, просто рассказала об этом Сергею. Она понимала, что что-то происходит, а сын отмалчивается. Сергей пробовал поговорить с сыном, но тот закусил губу и отвернулся. Понятно было, что ребенка кто-то обижает и запугивает, но тот молчит и не собирается рассказывать. Тем более сын похудел и после школы жадно накидывался на еду, получается, что он не обедает в школе. И Сергей, который сам забирал сына эту неделю, решил понаблюдать за всем. Он ставил машину чуть дальше от школьных ворот и ждал сына, когда тот выйдет из дверей школы. Первый день он встретил Андрюшу уже у калитки. Тот был просто насупленным, на вопрос, что случилось, пожимал плечами. На второй день Сергей зашел теперь во двор школы перед звонком и стал наблюдать. Андрюша вылетел из школы, на ходу застегивая куртку, Но его догнали двое старших мальчишек и сбили с ног. Потом один повыше подхватил сына за шиворот сзади и поставил на ноги. До Сергея долетели слова мальчишек. «Завтра, чтобы принес деньги, понял? А то я тебе устрою, и не вздумай жаловаться училке, если хочешь быть настоящим мужчиной». «Она сама увидела и никому не рассказывал, но я не собираюсь вам больше давать деньги», шмыгнув носом, ответил Андрюша. Старший мальчишка стукнул Андрюшу о ствол дерева и что-то сказал, но Сергей только расслышал что-то типа «твой папашка буржуй недобитый, будешь платить вместо него» и смех. Тут уже он направился к ребятам, и те разбежались. Он поднял ранец сына, и они молча пошли к машине. В машине Сергей коротко спросил фамилии. Сын хотел промолчать, как обычно, но Сергей спросил громче. тот назвал И Сергей понял, что родители, ребят, работают у него на производстве. «Значит так, сынок, придется тебе объяснить, что такое мужчина, а что такое разбойник и вымогатель. У последних нет никакой чести и совести. Все разговоры с ними об этом бесполезны. Это просто никчемные люди, которые пользуются моментом, когда могут взять верх над теми, кто слабее их. Никакого отношения к званию мужчин они не имеют, понял?» Они пользуются такими понятиями, чтобы задавить слабого. Сергея понесло, и он не задумывался о том, понимает ли его сын, просто был возмущен происходящим. Сын, понятное дело, был слабее таких ребят, те года на три старше его. Но еще и сумели втолковать ему, что нужно жить по понятиям. Сказав напоследок, что он надеялся, что сын уже все понимает, высадил сына дома и поехал на работу. Сейчас как раз был процесс упаковки продукции и укладки в пластиковые ящики для отправки потребителям. Но Сергей отключил рубильник и позвал двух рабочих, тех, чьи дети требовали сегодня деньги с его сына. Он их знал хорошо, как самых нерадивых работников, но не в его привычке было просто так увольнять людей. Все уставились на директора, а он попросил тишины и спросил одного из подошедших. — Значит, я буржуй недобитый, и тебе недоплачивают денег? Поэтому ты дал поручение своему сыну требовать с моего эту недоплату? А не расскажешь ли ты сейчас всем, за что с тебя высчитывают деньги? — Да, Палыч, неправда это. Какая б недоплата, все честно. Да это ваш сынишка придумал, наверное, деньги сам потерял. А вот свалить-то на кого угодно можно. — Ты, Мартынов, рот свой поганый закрой. Я сам сегодня видел и слышал все как ребенка на три года младше бил твой сын вдвоем с другом, как деньги с него требовали. Вот тебе доплата. И с этими словами он швырнул под ноги мелочь, которую разменял только что в кассе. Соберешь до последней копейки, и ты, и твой дружок. И так каждый день я тебе это буду приносить, а ты собирать будешь, понял? Вставай на колени и собирай. Да, у меня и у тебя разные были возможности. Мой отец повоевал по всем горячим точкам, чтобы пенсию заработать, чтобы выучить меня. Кто из тебя вырос, вижу. Кто из твоего сына вырастет, понимаю. Грабитель, паразит, без чести и совести. Я буржуй, да, но я обеспечил тебя работой, формой, едой. И за это ты послал своего сына бить моего? подбирать тщательней монеты. После этих слов он развернулся и вышел из помещения. Конечно, возможно, он перегнул палку... Но и своего Андрюшку было очень жалко. А что мог сделать ребенок против двух семиклассников, которые вдолбили ему, что жаловаться не по-пацански? Три дня подряд приходил Сергей, останавливал работу и бросал деньги под ноги, заставляя мужчин их собирать. А потом предупредил, что если с Андрея упадет волосинка, пусть и не по и их детей, уволят их по статье без выплаты выходного пособия. Разбираться не будет, все равно он буржуй недобитый. Никто еще не видел директора таким разъяренным, как в эти дни. Обычно он был спокойным и разбирался с проблемами по закону, старался понять сотрудника, пойти навстречу. Но вот, значит, как к нему относятся. К этим мужикам на работе также стало прохладное отношение. Это же самое последнее на ребенке вымещать свои неудачи. Все знали, что те уронили две коробки с продукцией прямо в самую грязь, а крышку не закрепили. Все вывалилось, теперь с них высчитывали. Но вот что придумали, у ребёнка отнимать, коль сами без руки Хорошо, что не все были такими работниками. Зато и Андрей понял, что папа на его стороне и может защитить. Понял, что не всё так правильно, как ему объяснили старшеклассники, и честь человека она другая. Более уверенный в себе стал мальчик. Катя просто увидела, что сын перестал приходить угрюмым и без синяков. Но раз молчат оба её мужчины, значит, решили всё. Конечно, она рассказала бабушке об этом, и та, вздохнув, сказала, что всё в жизни бывает. Не всегда может мама или бабушка оказаться рядом. «Бабушка, может быть, ты туда приедешь ещё?» «Если будет повторяться, подъеду. Ты ведь знаешь, что он мой любимчик, вырос у меня на руках. Вот с Аней тебе уже проще было, больше нянек, уже взрослее и сама была. А с Андрюшкой и в огороде, и на кухне, и с клиентами...» Так что, конечно, я за него в ответе. Но, думаю, там Сергей справился. Перед Новым годом и пекарню запустили. Конечно, пришлось в банке снова кредит брать. Папочка, что когда-то бабушка давала, красненькая, все еще работала. И хотя сейчас она немного поистрепалась, но все равно сунет ее Сергей всегда в руки тому, у кого нужно было что-то просить. Они готовили новогоднее платье Снегурочки. Она уже в следующем году выпускалась из садика. Были новые воспитательницы. Вместе с мамой учили роль и обшивали блестками подол. В школе также ждали утренник. Но там был утренник для младших классов и для старших.